Эпилог. Мы полюбили друг друга ещё до развода, но только сейчас наши чувства стали насыщенней. Порой я не могла объяснить, что я испытывала к Клейтону, но мне не хотелось отпускать его ни на секунду, и ему меня тоже. Это как распустившийся бутон прекрасного цветка. Мой муж ины сказал, что мы истинная пара, и после его развода наконец-то друг друга почувствовали. И это мы ещё не поженились. Тогда на лестнице, когда мы столкнулись и поцеловались, мы еле смогли оторваться друг от друга. Завалились в его рабочий кабинет. Клейтон шептал, как он любит меня, как сгорал без моих касаний, и не мог ни о чём думать, кроме меня. В общем, мы чуть не сломали стол, сожгли обе в кустула, точнее, Клейтон всё жёг в порыве страсти. Я же была свято уверена, что после такого бурного утра у нас точно будет ребёнок, третий. а может и больше. Одного своего я точно хотела. Единственное, что мы могли сделать для Марины, пока она еще была в этом мире, отвезти ее на могилу Терри. Она сама захотела с ним попрощаться. Туда мы поехали втроем, я, Марина и Клейтон. Помню, как она вышла из склепа, а в ее глазах блестели слезы. Как бы ни было, она его любила. Потом попросила вернуть ее домой и больше никогда не появляться в ее жизни. никому из нас, ни Клейтэну, ни мне, ни Коле. Это печально, но с другой стороны, ребёнок к ней тоже совсем не тянулся. Я думала, что дети любят своих матерей несмотря ни на что, но с Колей всё оказалось по-другому. Он полюбил меня как мать и принял Клейтэна как отца. Мы точно его не бросим. После кладбища мы вернули Марину в тот мир. Серёжа забрал её, и я надеялась, больше его никогда не увидишь. Я те ещё буду приходить в свой мир. Положа руку на сердце, у нас медицина намного лучше. Как оказалось, мы действительно стали владельцами банка Возрождения. Клейтон сам распорядился, чтобы я конкретно его хозяйкой была. Мол, развлекайся. Но он стал нашим не самым честным путём. Грубо говоря, драконы его отобрали у фениксов из-за денежных махинаций, и под шумок Клейтон сделал меня его владелицей. Скриева посадили в тюрьму за махинацией с кредитами и отравлением Терри. От как оказалось, это именно он заставил Даффа выпить яд, чтобы заполучить дом, который был залогом в банке. Так он мог бы его выкупить. Земля у Даффов была на самом деле благополучной, и много кто хотел бы ее заполучить. И у Скриева почти получилось, но вернулся Клейтон. «Когда-то я мечтала о свадьбе, о белом платье, о женихе в костюме с белым платочком, торчащем из нагрудного кармана, о ЗАГСе, где мы дадим друг другу клятвы, о родителях рядом со мной. Из всего этого сбылись лишь две вещи — белое платье и мои родители. Немного странно было объяснять им, что я не уехала за границу, а перенеслась в другой мир. Хорошо, что рядом был Клейтон и поддержал меня в этом непростом разговоре. А потом мы вместе перенеслись сюда. И мама была просто в восторге от единорогов от нашего дома и детей, даже сказала, что рада будет помогать нам. Мама, я нервничаю, сказала я, глядя на себя в зеркале. Ну и раздула же меня. А всё, Клейтон, все же этос, я что? Аппетит стал драконовским где-то после третьего месяца беременности. Да, мы со свадьбой немного затянули, до восьмого месяца и огромного живота. И во мне один дракончик. Только пол пока не знаем. Столько дел было и с Банком, и с Колей, и с удочерением Аниты. Мы все-таки решили оставить ей это имя. Только называть Будеманей. Дочка, вот что ты нервничаешь? Тут мне валерьян купить надо. Моя дочь за динозавра замуж выходит, ответила мама, поправляя фату на моей голове. Мама, он дракон, а не динозавр. Поправила, сильно вытягивая шею и поднимая голову. оказалось, что у меня второй подбородок появился. Всё равно рептилии. Мама как-то осталась у нас ночевать и застала Клейтона в драконе. Ему до сих пор больно спать в человеке из-за ноги. Так что мы договорились, что хоть иногда он будет спать зверем. Хотя он всю ночь готов не отпускать меня, но вскоре я поняла, что мне очень жарко рядом с ним спать. Так что пусть лучше иногда спит драконом. Хорошо, что папа не знает. «Папа уже знает», — ответила я. «Они вместе пили». «Ох, дочка, дочка», — покачала головой мать. «Готова». Я выдохнула и взяла свадебный букет из белых роз. Подняла длинную юбку, пытаясь не наступить на неё. Хорошо, хоть туфли не на каблуке. «Невеста готова?» — в комнату заглянула Лиза. Нам удалось на пару с Клейтоном отговорить её отца забирать девушку из города. Её помощь очень сильно пригодилась мне с банком. Тем более, надо же кому-то следить за его работой, такая будто в декретном отпуске. Да, я выпрямила спину и тут же согнулась. Отрастила живот на свою голову. Доча, ты рожаешь? Ко мне тут же подскочила мама, помогая выпрямиться. Всё отлично. Я коснулась живота, ощущая, как малыш пнул меня, или малышка. Свадьбу мы устроили в доме. По традиции расписались в специальной книге мэра к сочетание города. Это формальность, но сам брак, как у истинных пар, закреплялся клятвой. После этого пару ожидала совместная ночь, цель которой зачать ребёнка. Но у нас всё уже случилось, так что было достаточно клятвы и немного магии. Мой мужны стоял подаркой в белом костюме и с праздничной тростью, тёщным подарком. Рядом стояли Коля и няня с Аней на руках. Они о чём-то болтали, но мой динозаврюша почувствовал меня и повернулся. Мама отпустила мою руку, а я сунула свадебный букет Лизи и чуть не побежала к Клейтону, только он первый подошёл ко мне. Ты моё пламя, мой воздух и вся моя жизнь, сказал Клейтон, глядя на меня с безграничной любовью. Я навеки соединяюсь с тобой, моя истинная пара. С кончиков его пальцев сорвалось тонкое пламя, обвитая наши руки. Ты для меня всё, моя судьба, моя любовь, ответила я. Ощущая второй рукой, как в животе вновь толкался дракончик, "Я навеки твоя, моя истинная пара". С моей руки сорвалось пламя, сплетаясь с Клейтановским. Клейтон заключил меня в объятия и поцеловал. Вот теперь всё. Больше ничто не помешает нашему счастью. Ведь любовь это не просто притяжение, задуманное природой. Любовь это притяжение, потому что людям хорошо друг с другом.